Илья Ред Андервуд, том 2 Глава 1. Великая цель «Почему это нам нельзя взять туда варана?» В возмущении кричал на одного из красных плащей Ганс. Ник взглядом искал Адама, но не находил спасенного героя Андервуда. Они прошерстили пещеры и смогли со из было 20 человек. Все исхудавшие, полумертвые, но после контакта с Емировой рудой вполне оправились. Не досчитались лишь одного воина. Видимо, маны в его сосуде не хватило, чтобы выжить. Это был человек Адама, говорят, подававший большие надежды. Но лидера первой группы нигде не было. Помимо этого, они уничтожили еще восемь амеб и добрались до оазиса с месторождением Емировой руды. Пещера размером с провинциальный городок в будущем могла стать новой опорной точкой республики. Если быть циничным, то жизнь одного красного плаща – ничто по сравнению с таким открытием. Все трое понимали, что их, конечно, похвалят, но деньгами не забросают. Тем более, сама авантюра не оплачивалась. Саймон отдавал долг командиру Сомсу. По цветочным полям бегали нешуганные зайцы, кое-где летали птицы – А освещение было настолько ярким, что даже Андервуд тихо курил в сторонке. Олени, кабаны, вдалеке виднелось озеро и лес. То, что вся эта живность ничего не боялась, говорило об одном. «Ребята, тут хер, вот тучи руды!» Ганс озвучил мысли троих путешественников. Они стояли, не двигаясь, и как-то одновременно потянулись к флягам с водой. Перспектива обогащения захватила их умы и иссушила рот. Звук завинчивающихся пробок И вот они уже бегут к самому высокому дереву, опихивая друг друга. Саймон сходу вогнал меч в почву, и неимоверный силищей вырезал земле круг, плюхнулся на колени и мощными движениями рук стал выгребать породу. Никто же не отставал и колотил своими кастетами по пригорку. Комьи летели в стороны только так, бульдозер отдыхает. Один ганс еле-еле выковырил ямку и вдруг заорал. — Так нечестно! Остановитесь, твари! «Сам ты ящер! Ха-ха! Мое. Мое! орал Сансей, не замечая, что уже в третий раз попадает рассыпчатой землей Гансу в лицо. Ник увидел зеленый блеск руды и тут же снял кастеты. Один за другим, рядом с ним, ложились куски минералов. Кучка росла, и вот он снова копает. Ариста радостно вскрикнул. «Есть один! Есть!» Похоже, пошла жара. Они гребли, пока жадный сенсей в порыве емировой лихорадки не повалил дерево. Он слишком рьяно подкапывал пространство рядом со стволом и просто хотел приподнять массивный корень, перестарался. Оглушительный треск и ель полетела вниз, расталкивая соседние деревья и заставляя птиц спархивать с насиженных мест. «Ганс — Ганс! — неожиданно резко сказал он ученику. — Почему ты меня не остановил? Арист весь грязи шмыгнул и вытернул с тыльной стороной ладони. Рядом высилась скромная кучечка самородков. Я был занят ревизией. А ты, Ник, чистил кастеты. Они помолчали. Скажем, так и было, высморкался Саймон. Никто не возражал. В итоге распотрошили делянку до основания. Высевшиеся зеленые горки вызывали чувство умиротворения. К черту, они богаты! Теперь можно каждому кричать в Андервуде «Нищеброд!». «Да здравствует неравенство!» — думали они. Пока не вернулись за принцем, чтобы нагрузить ворана до отвала. Оказывается, его усыпили каким-то порошком, и теперь разноцветная тушка мирно посапывала в стороне. Перед тем, как сюда отправиться, они набили карманы и за пазуху волшебными камнями. Внешне все трое стали толще раза в два. «Вы не имеете права! Это грабеж!» Снизу уговорившего Ганса выпал кусок емировой руды, но офицер специально не посмотрел туда и с невозмутимым видом ответил. «Спасибо за проявленную отвагу и мужество. Дальше пещерой займутся наши люди, а вас со всеми почестями примут у Гера Сомса. Теперь это дело государственной важности, и вас ждут награды». «Да уж». Ганс умудрился подбросить носком сапога оброненный кусочек и поймать на лету, Никого из троих не интересовали разрисованные побрякушки военных, ведь все они вне системы силовиков, разве что повесить ее на ковер в берлоге Саймона. Бабки, вот бабки им не помешали бы. Пока они там лихорадочно копались, в рубежной зоне военные умудрились согнать целые полчища людей и только ждали отмашки на дальнейшие действия. Ник видел, как Саймон судорожно подсчитывает глазами, скольких он может завалить. Иногда они встречались взглядами и оба понимали, что сейчас происходит. Но когда стали прибывать грузовые вараны с десятками людей в кибитках, сенсей смирился. Он хоть и сильный, но мертвым богатству ни к чему. Впрочем, они и так неплохо наварились. Судя по всему, офицер дал им негласный карт-бланш на утащенную с собой горку емировых самородков. Как благодарность за спасение товарищей. И на том спасибо. Часа через три принц пришел в себя. За это время они успели скинуть свои пожитки в торбы и перекусить. Меньше всего собрал Ганс, но даже так у него хватит средств на любые хотелки. Ник думал было предупредить Ариста отложить часть денег на учебу, но тот взрослый мальчик сам как-нибудь разберется. Они не стали задерживаться во всем этом гвалте. Тем более на Ника сейчас все странно посматривали. «Похоже, твой сослуживец все растрепал». Не в укор, сказал он тренеру. «Да знаю, но я достаточно убил людей. И лишний раз брать ответственность за чью-то жизнь не хочу. Мы знакомы с его матерью», — уточнил сенсей, покачиваясь на вороне. «Рано или поздно все бы узнали про тебя. Думаешь, Андервуд такой большой?» События принимали стремительный оборот. Ник планировал сначала твердо встать на ноги и лишь потом раскрыть свой талант женица. Но судьба распорядилась иначе. «Саламандра, вот же срань!» С другой стороны, слухи о подвиге у красной черты не дадут южному округу выламывать им руки. Что-то подсказывало Нику. Сомс положил на них глаз и просто так не отпустит. А так они хотя бы смогут угрожать ему оглаской. Дескать, притесняет тут жнецов. «Бей, гада!» Изголодавшееся по надежде выбраться из темных пещер андервудское общество не даст в обиду новый символ свободы. Короче... Что не делается, то к лучшему. Загадкой оставалось лишь чудище, вырвавшееся из фантома Кити. Что это вообще было? По идее, амеба – самостоятельное существо, но интуиция Ника кричала, что там не все так просто. Они обещали друг другу еще вернуться в Кварцевую пещеру и пройтись основательно по коридорам. Но сейчас им нужно перевести дух, посмотреть, как отреагируют жители мегаполиса и власть, а заодно пересчитать и распределить финансы. Помимо этого, оставалась еще одна серьезная проблема. Ник до сих пор точно не знал, сколько у него душ тратится при каждом сблокированном заклинании. Он думал, что счетчик откроется после убийства жабы, но ему досталась физическая сила и регенерация. Последняя, кстати, замедлилась со временем. Все от того, что она тратит скопленный массив душ. Ему срочно нужно сделать несколько одиночных вылазок на червей. Они хоть и не давали существенной прибавки в его сосуд, но брали количеством. В составе группы из трех бойцов столько не убьешь. Надо накапливать это добро, пока не перестанет чувствовать тепло от втекающих в него душ. В П-12 их встретили уже с почестями и хотели задержать на ночевку. Ник ловил на себе жадные взгляды военных. — Вы и вправду жнец? — Да заткнись ты, Джордж! Мак пихнул локтем своего бестактного друга, открывшего от удивления рот. — Дай им поесть! «Какая разница, кто он? Главное, что с их помощью спасли людей. Спасибо вам, мужики!» Ник, Ганс и Саймон пожимали руки всем желающим. Это были суровые воины и опытные маги, которые не рассчитывали на успех операции. Поэтому для них случившееся стало вдвойне чудом. Ник старался не отвечать на прямые вопросы, ссылаясь на спешку. Или говорил, что и сам не знает, жнец он или нет. Внимание было настолько сильным что пришлось оставить приграничную колонию. — То ли еще будет? — вздохнул Ганс, кинув на него сбоку взгляд. — Да, чувствую, натерплюсь я с этим народным званием, — вздохнул Ник. — Но есть в этом и хорошая сторона. — Какая? — недоверчиво спросил Ганс. Ник заметил, как он улыбается, оглядываясь на свой мешок с емировой рудой. — Больше хороших заказов, больше денег. — Ага, — просто ответил Ариста, задумавшись о чем-то. «А на что потратишь деньги?» Ник уже прогонял в уме, как распределит капитал. «Новую экипировку возьму. Возможно, еще несколько ездовых варанов. Сдам их чача. Слышал, он занимается извозом. Будут приносить мне денежку», – пожал он плечами. «Так ты же недавно взял свою огнеупорку. Не понимал его намерений Ганс». «Ах, ну да, никто же не знал цели Ника. Думаю, после стольких пережитых дрязг можно теперь сказать». «Я хочу выбраться на поверхность». Его благородный друг аж закашлялся. «Что?» Ганс покраснел и остановился, чтобы прийти в себя. «Фух ты!» — облегченно отпил он из фляги. «Это не шутка?» «Нет», — просто ответил Ник. Саймон молчал, но странно задумался, глядя вперед. «А зачем? В смысле, тебе там что, помазано? У нас на руках такие деньжища, что можем дело творить, закачаешься!» — Сдался тебе этот выход? Ник посмотрел на свои сбитые руки и, чувствуя, как Ганс прожигает его взглядом, ответил. — Честно, не знаю. Для меня это просто цель. Я чувствую, что это правильно. Не знаю, как объяснить. Он и вправду не знал, как доходчиво донести мысль, чтобы не выдавать, кто он такой. Каждый человек должен иметь великую цель в своей жизни. Не ту, знаешь, где зарабатываешь какую-то сумму и повышаешь планку. Это достижимо, а что потом?» Ган задумался и оглянулся на сенсея. Тот холодно посмотрел на ученика, будто насквозь. Не найдя подсказки, Ариста ответил первое, что пришло в голову. «Как что? Еще больше денег?» Ник покачал головой. На самом деле, когда он вернулся с той самоубийственной одиночной вылазки, в нем будто загорелось дикое желание выбраться на поверхность. Он себе это объяснял тем, что так легче пережить утрату близких. Прошло вроде бы столько времени, а он все равно просыпался в поту после каждого сна. Это не то, с чем можно вот так легко попрощаться и забыть. Такая недостижимая и сложная задача концентрировала все его внимание на чем-то другом, и времени на саморазрушение просто не оставалось. Он был занят великой целью, и с каждым шажком вперед внутреннее «я» будто ликовало. Это то, зачем он сюда попал. Иначе зачем жить в этой дыре? Второй раз завести семью? Его будущие дети не родятся под землей, как какие-то кроты. Они увидят свет солнца. Ник говорит про предназначение, — отозвался Саймон. — Ты пока молод и туп, чтобы осознать, зачем он это делает. — Ну, спасибо, — надулся Ариста, неожиданно облитый грязью. Сенсей умел спустить с небес на землю. — Может. «У меня тоже есть предназначение». «Да, сегодня сходишь мне за капусткой», – прокряхтил Саймон и откинулся в своей передвижной кровати. Ник едва заметно улыбнулся и покачал головой другу, мол, «успокойся». Дряной характер тренера иногда проявлялся в таких вот выпадах. Не стоит на это обращать внимание. До Андервуда они добрались спустя семь часов. Их ждал небольшой сюрприз возле костяных ворот усадьбы». Вокруг помощника Киры столпился довольно боевитый народ. Беседа велась на повышенных тонах, но Борди никому не спускал наглости и загородил вход своим мощным телом. Боевой молот, предостерегающе лежал на мускулистом плече, а сам парень был одет без рукавку и кожаные черные штаны. — Не пущу! Нету их дома! — пробасил он. — Врешь! А вот мы проверим и посмотрим! — сказал кто-то через Чурнаглый. «Что проверите?» Саймон в курке спрыгнул с принца и оказался рядом с говорившим. Остальные вовремя успели отскочить. «Да да так, мы же вас ждем, учитель!» И бухнулся в ноги. «Что происходит?» Спросил Ник, подойдя поближе. Все, кто еще только недавно рвался в усадьбу с целью ее грабануть, вдруг преклонили колени и послушно согнули голову, как в глубоком японском поклоне. Странности придавал еще тот факт, что половина из них действительно была неплохими мечниками. Ник, хоть и не контактировал с другими группами авантюристов, но некоторые имена знал, а также их способности. Видеть теперь этих воинов в числе оголивших затылок перед сенсеем было необычно. «Встаньте — Встаньте! — скомандовал невозмутимый Саймон. На лице ни один мускул не дрогнул. Стальное, как у буддийского монаха. — Ты, шаг вперед! Ткнул он пальцем в парня с сантиметровым ежиком волос, выкрашенных наполовину фиолетовый цвет, в ухе и в носу по серьге, но под жарой с парочкой татух на предплечье. Воин послушался и сделал, как сказали. «Объяснись!» «Учитель! Я пока что не твой учитель, заморыш! Эту честь надо заслужить!» У Ника чуть брови не взлетели. Ганс и вовсе еле сдерживался, чтобы не уронить челюсть. «Конечно, извините, уч... господин Саймон», — поправился говоривший. «До нас дошли слухи, что вы воспитали и раскрыли в некоем сироте талант жнеца. Мы все пришли сюда убедиться, что это правда, и просить вашего разрешения наступления в прославленную школу боевых искусств». «Подлезал так подлезал», — пронеслось в голове у Ника. Но Фиолетовый не смел поднимать взгляда, послушно ожидая ответа. «То есть я должен тут вам сплясать и что-то там доказывать?» — грозно спросил Саймон. Повисла напряженная тишина, мускулы у всех напряглись, никто не хотел профукать шанс стать еще одним жнецом. «Что за бред?» — подумал Ник. Но концерт продолжился. «Извините нас за такую дерзость!» — прокричал Фиолетовый. «Он что там, обожрался белины?» «Я готов доверить вам свою жизнь. Прикажете уйти в пещеру и умереть? Так и сделаю!» Несколько голосов тоже повторили подобную чушь, но желающих поубавилось. «Вот как!» — Ник читал на лице Сансея одобрение. Похоже, мало ему понравился. «Ник, выйди сюда!» — неожиданно попросил он. «Что, правда?» «Саймон! Чёртова-то красолюдская тварина!» «Вот не хватало ему неприятностей!» «Демонстрацию решил устроить!» «Да после такого их дом ежедневно станут осаждать подобные клоуны!» Но Ник послушался и вышел на свободный от людей участок. Тренер картинно выставил руку вперед и облил его пламенем. Вокруг раздались охи и ахи. Тогда он усилил напор настолько, что скрыл ученика под струей огня. Восклицания утихли. Но когда заклинание закончилось, и Ник, как ни в чем не бывало, стоял, опустив скучающие ладони в карманы, всех словно прорвало. «Тишина!» – спокойно сказал сенсей. «Теперь видите, что это правда?» «У меня скоро будет и второй жнец!» — кивнул он на Ганса. «Что ты творишь, мудозвон?» Ник готов был волосы на себе рвать. Это красолюцкое трепло заливало только так. Абсолютно не краснее. «Да, в каком-то смысле я тоже жнец!» Решив ему подыграть, ответил Ганс. «Пока только в зачатке, но кое-что могу!» Важно приосанился Ариста. Саймон сделал такой кивок, будто они на одной волне со вторым учеником. Его слова не обсуждаются. Возьмите меня! И меня! Я первый пришел, не надо толкаться. Приходите все завтра, объявил тренер. Я подумаю, как с вами быть. Мы устроим отбор. Учить бы кого. Презрительный взгляд на всех собравшихся. Я не собираюсь. Только лучших из лучших. Это подлило масло в огонь, и все ушли в приподнятом настроении. — Думая, что они-то достойны великой славы, нужно только обойти всех остальных и суметь пробиться в ученики. — Что ты творишь, козлина? — накинулся на него Ник, когда последний фанатик скрылся за поворотом тропы. — Это называется «подогреть публику». Продолжая отыгрывать покерфейс, ответил Саймон. — Моя великая цель — основать собственную школу, так что советую не мешать. Он для убедительности... Кнул в них обоими указательными пальцами и зашел в дом. Они стояли с Гансом на улице и смотрели, как Борди закрывает ворота, а потом берется за метлу, чтобы прибрать мусор, оставшийся после гостей. С кухни уже доносились сочные нотки мясного супца, их ноздри затрепетали в предвкушении нормального обеда. «В принципе, не так важно, завтра бы и так весь город тарахтел на эту тему», подумал Ник и взялся за дверную ручку. Разувшись на пороге, они прошли чуть дальше и застали приоткрытые покои Саймона. Те были как раз рядом с кухней, потому оба парня, проходя мимо, невольно заглянули внутрь. Их шерстистый друг танцевал какое-то безумие, временами трахая воздух и поднимая одну руку вверх, как Фредди Меркури. — Пошли вон! Заметив их, он кинул в дверь ножными, а они с Гансом Гагача, как придурки, захлопнули ее и рванули по своим комнатам.